Глава 48. Город Межгорье. 3. Нету ничего. С облегчением выдохнула Маринка. Они осмотрелись здесь все самым внимательным образом. Взрытые следы от мотолыги, Ямен с травой. Явно следы Харвера. Чумоход с ротором сдох, ему выдрали движок, он даже не довернул свое колесо до горизонтального положения, и нигде нет крови, не говоря уже о трупах, точнее о трупе Сереги. Похоже, Егор Алексеевич успел атаковать чумоход еще до того, как кто-то атаковал мотолыгу, сказал Митя. Обошлось без жертв, но где люди-то? Маринка повертела головой. Чумоход, гаражи, тополя, пятиэтажка. Я думаю, катаются по городу, нас ищут. Тебя-то дядь Горы не бросит. Конечно, Егор Алексеевич не бросит бродягу. Бродяга ему нужен. «А тебя?» — спросил Митя. Маринка насмешливо фыркнула. Митя уже не удивлялся. Здесь так принято. Маринка, например, без колебаний бросила его там, на лестнице, когда за ними гнался Риппер, и потом не испытывала никакой вины. А сам он не испытывал гнева, потому что здесь не этика, здесь, как сказала Алик Раян, антропология. Что будем делать дальше? Пойдем на станцию Межгорье. Дядь Гора говорил, что место встречи там. Город-то маленький, за час допрем. Маринка вспомнила карту города. Слева река, внизу железная дорога, справа Ямантау, сверху лес. Все понятно. Железка город с юга подрезает, над на юг. Митя прищурился на низкое облачное небо. В наших широтах солнце днем стоит на юге, но я солнца не вижу. Вон там юг, без сомнений махнула рукой Маринка. Забросив автомат за спину, она пошагала первой. Митя за ней. За линией гаражей куда-то вдаль вытянулась заросшая деревьями улица. В заброшенном городе не было тихо. Чирикли птицы, изредка в кронах шумел ветер, под ногами похрустывали сухие ветки. Люди ушли из города, а жизнь осталась. Маринка искоса поглядывала на Митю. Она чувствовала, что Митя загрузился какими-то мыслями. Наверное, всякую хрень про нее думает. «Ты что, обиделся, что я на лестнице того свинтила, короче?» «Нет, я не обиделся», — честно признался Митя. «Обиделся, обиделся». Эгоистичная и самолюбивая Маринка не собиралась признавать свою неправоту. Ее просто напрягало Митя на молчание. Митя решил сменить тему. «А почему рипер меня испугался?» «Потому что ты бродяга». «Чумоходы боятся бродяг? Откуда я знаю? Ты ж мутант, не я». «А твой Харлей о таком рассказывал?» — осторожно спросил Митя. Упоминание Харлея Маринку не тронуло. «Был Харлей, сплыл». «Да он вообще ничего не рассказывал». «Почему? Вы же это... как бы не чужие друг другу были». Маринка снисходительно улыбнулась. Митя он городской, культурный, стесняется, прям сказать, трахались. «Харлей давно положил на все». Он и за бродягу-то подался, чтобы не учиться и не работать. Сам свалил с магнитки и торчал где-то три месяца, чтобы облучиться. На меня ему тоже было насрать, просто я давала. Митю покоробил Маринкин цинизм, но он не удержался от вопроса. А тебе-то это зачем, Марин? С бородягой шпилится круто. К тому же у него бабки всегда имелись. В теплом, влажном и тихом городе они были вдвоем. И Мите нравилась непринужденная близость с Мариной. В сущности, она была хорошей, честной девчонкой, но ее мир был уродливым, искалеченным. «А чего ты хочешь от жизни?» Маринка скорчила неопределенную гримасу. «Бригадиром стать хочу». «Чтобы деньги зарабатывать». «А деньги плохо, что ли?» — сразу встопорщилась Маринка. «Нет, неплохо». — сдал назад Митя, — но не в деньгах же счастье. — Бригадирам интересно, — призналась Маринка. — Командировке интересно. А на комбинате пахать еще где — тоска зеленая. Митя понял ее жадную жажду чего-то яркого и сильного. — А какая-то большая цель у тебя есть? — Есть, — рассердилась Маринка, — чтобы ты заткнулся. — Стоп. Всполошился Митя. Мы здесь уже проходили. И не раз. Они пересекали былую автозаправку. брезала колонки, дырявый навес на столбах павильон с выбитыми окнами и кустами внутри. Взломанный асфальт, остов, автоцистерны в зарослях. Еще ярко краснел противопожарный бак. «Не были мы здесь», — строптиво возразила Маринка. «Это ведь она вела». «Были». «Тогда нам туда», — указала Маринка. Через одичавший сквер мимо мертвых коттеджей, по каким-то дворам с развалинами сараев и кучами мусора, вроде бы напрямик, они выбрались к двухэтажному зданию школы, пятнистому от осыпавшейся штукатурки. «И здесь мы были», — негромко сообщил Митя, и тоже не раз. Маринка озлобленно закрутилась на месте, выбирая направление. А потом они очутились возле бетонной коробки магазина с грязными витринами, где уже делали передышку час назад. «Мы плутаем», — сказал Митя. «Идем то кругами, то восьмерками. Просто у человека всегда одна нога длиннее, и он забирает до стороны, во-первых, не длиннее, а сильнее, во-вторых, не в этом дело». Митя сел на ступеньку крыльца. Маринка пнула урну и тоже села. «Давай думать, Марин», — мягко предложил Митя. «Думай! Ты ж, блядь, ученый, не я!» Митя оглядел улицу, насколько было возможно. Деревья и кусты, лужи в кюветах, заборы, полуразрушенные дома, низкое облачное небо. Не понять, где солнце, и Монтау не видно. Весь мир — вот этот пятачок». «Мы не можем выйти из города. Блуждаем. Но мы же не спятили?» «Я нет», — с вызовом заявила Маринка. «Значит, нас не выпускает лес. Держит тут, будто на привязи». «А как? Я же все прямо шла». «Это казалось тебе, что прямо, и мне казалось. У нас ориентация сбита. Не оглядывайся, а вспомни, что сейчас у тебя слева. Ты ж только что видела». Маринка соображала, наморщив лоб. «Да ничего там нет. Ограда какая-то, столб». Слева стоял ржавый каркас автобусной остановки. «У нас в головах все путается. Мы не можем запоминать. Точнее, в нашей оперативной памяти все картинки перемешиваются. Поэтому мы не держимся намеченного маршрута. А ориентиров, кроме самых близких, у нас нет». «Охереть!» прошептала Маринка и потрогала свою голову. «Лес неизвестным образом воздействует нам на мозг», — добавил Митя. «Травят, что ли? Как ту бригаду с березовой рощи?» «Та бригада отравилась фитонцидами, что выделяют березы». «Может, мы тоже вдыхаем фитонциды, летучие вещества, но только другие?» «Может, это электромагнитное излучение леса?» Деревья способны на такое, хотя и в очень слабой форме. Однако у леса и свойства усилены. А может, это ультразвук. Без приборов не определить. «Мы чё, заснём и сдохнем?» — насторожилась Маринка. Ей стало жутковато. Вокруг не души, мертвый город, межгорье, но в его пустых домах и заросших улицах, в тихо шумящих деревьях Маринка ощутила... Нечто зловещее. Оружие не защитит ее от затаившейся угрозы. И вряд ли бригада придет на помощь. Маринка поежилась. А Митя посмотрел на небо. Ту бригаду лес воспринял как врага и уничтожил. А нас воспринимает как нечто нужное и не позволяет уйти. Думаю, это манипуляции ведьмы. «Щёки, что ли? Да она ж дура, тварь уголовная!» «Ну и что? Она не обязана разбираться в биологии. Она просто чувствует лес и догадывается, где и как надо воздействовать на него, чтобы получить желаемый эффект. Здесь, в городе, она и схитрилась запутать нас. Наверное, рассчитывала, что кто-то из нас заблудится и попадётся чумоходу». «Мы и попались», — ухмыльнулась Маринка. «Надо понять, как избавиться от воздействия леса. Тогда выйдем отсюда». «Давай, работай башкой», — охотно согласилась Маринка. «Попробую поработать. Видишь вон тот пень?» «Ну и хераль?» «У селератного леса рыхлая древесина, она быстро разлагается. А почему тот пень не сгнил? Кора у него отвалилась, побегов нет, а он крепкий». «Короче...» потребовала конкретности Маринка. «Короче, он не умер. Он живой. Лес поддерживает в нем жизнь. Не знаю почему, но так лесу надо. И подобные пни далеко не редкость». «Чего ты доебался до этого пня?» — раздосадовалась Маринка. Митя понимал ее раздражение, но ему нужно было осмыслить ситуацию, в которой они оба застряли, а лучший способ осмыслить — проговорить. «Лес — это фитоциноз, сообщество растений», — терпеливо сказал Митя. «В единое целое его объединяют грибы. Их грибница, которую ошибочно считают корневой системой, называется мицелий. Это такая сеть из тонких ниточек, гифов. Огромная сеть. Мицелии срастаются друг с другом и с корнями деревьев, транспортируют питательные вещества и проводят электрические сигналы». «Тот пень, — Митя кивнул, — живет лишь потому, что фитоциноз подкармливает его через корни, к которым приросли гифы здешних мицелиев. В обычном лесу фитоцинозы существуют на саморегуляции, а в селератном лесу все процессы регулируют коллегенты, альфа-деревья, по-вашему, вожаки. Они как спинной мозг фитоциноза». Маринка молчала, слушала. «Срубая вожака, мы лишаем фитоциноз организации», — продолжал Митя. Но она, судя по всему, восстанавливается через один-два сезона, когда другое дерево становится вожаком. Причина — селератное облучение. Оно придает грибницам небывалую жизнеспособность и активность. Обычный гриб потребляет до трети питательных веществ, вырабатываемых деревом, а селератными целей, несомненно, гораздо прожорливее и мощнее». Так что селератный лес — новая, небывалая биоформа фитоцинозов. Митий сам слушал себя как постороннего человека. Память открылась, изливая объяснения, которых ему так не хватало. Вот что он исследовал в миссии на объекте гарнизон. Вот что исследовал Гринпис, который был врагом для всех тех, кто желал, чтобы селератный лес — Считался просто лесом. «Селератный лес обладает собственной волей», — потрясенно сказал Митя. Маринка, конечно, понимала, что такое воля, и понимала, что у леса, обреченного на безжалостную вырубку, воля будет недоброй. Но рядом с Митей все это показалось ей почему-то совсем не страшным. «Лады», — заявила она, как дядь Гора, — «А что нам с тобой сейчас делать?»